Начало девяностых. Те три раза, когда мне посчастливилось мальчишкой побывать на матчах Арсенала, глубоко врезались мне в память. И пускай брали меня лишь потому, что в последний момент выяснялось, что кто-то из взрослых не может пойти, а продавать билет уже слишком поздно, да и соперники у Арсенала, не бог весть, какие мощные, скажем, Норвич или Шеффилд Уэнсдэй, но всякий раз на подходе к стадиону, когда толпа начинала сгущаться — Папа брал меня за руку и протаскивал вперед. Папа всегда покупал у парнишки, стоящего на углу, номер Гуннера. И потом, когда на середине игры он вместе с другими взрослыми исчезал за пивом, оставив меня в одиночестве, я успевал прочитать журнал от корки до корки. И когда мы шли домой и лакомились картошкой фри, я сыпал цитатами вроде «Неудачи преследуют Райта по пятам» или кэмбл ни на что не годится». Очередной любимчик Грэма только и всего. Ну и так далее. Уж не знаю, справедливы ли были эти слова, но порой папа в ответ пожимал плечами или даже одаривал меня едва заметной улыбкой. Завернув вса угол на Арундэл Гроув, мы сразу замечали в окне за белыми занавесками лицо Селла, приникшего к стеклу. Но пока мы шли к дому, пока я со своими взрослыми спутниками с хохотом заходил в прихожую, он успевал отскочить. Я ерошил ему волосы, он недовольно бурчал «Отвали!», а потом я во всех подробностях описывал ему события последних трех часов и переживал их заново. Сэл никогда не упоминал вслух о том, как ему хочется тоже побывать на матче, а папа ни разу не предложил ему билета.